Глава сорок четвёртая. Тимур. Очередная ночь без сна. Несмотря на насыщенный событиями и эмоциями день, я не могу сомкнуть глаз от тревоги. После разговора с Воскресенским она лишь усилилась. «Всё сходится», — ответ очевиден. И от этого что-то остро колет в груди и ковыряет дыру, и пробивая путь для бурлящих потоков крови, наполняющих жизнью каждый орган. Неожиданно, обнадёживающе и в то же время хреново. Факты, свидетельства медиков, документы всё указывает на то, что я нашёл своего сына. Недаром привязался к ураганчику с первой встречи, не зря он доверился мне. Не просто так в стенах моего дома так уверенно и настойчиво разлеталось будоражащее душу папа. Маленький человечек Подарок из прошлого и надежда на будущее. Замороженный эмбрион не был утилизирован. На повторе крутится слова друга юриста. Мне солгали, чтобы не вызвать ещё больший гнев и не навлечь проблем на клинику. Еву тоже ввели в заблуждение, если она свято верит, что ребёнок её и мужа. Правда, я не понимаю мотивов тех, кто обманул её. Воскресенский готов копать под Миркуновых. Ну, а я закапывать Игоря, когда истина откроется. Осталось лишь провести тест ДНК, который мы перенесли из-за болезни Владика. Словно малыш дал мне время подумать. Но даже если вдруг родство не подтвердится, мне уже всё равно. Я принял решение. Только не знаю, как отреагирует Ева. С ней надо аккуратно, бережно. Слышу собачий лай за дверью, и от неожиданности выпускаю ручку из пальцев. Не могу привыкнуть, что в моём доме так шумно. Иду на звук, цепляю кадку с драценой, забыв, что сам согласился поставить её в своём кабинете. Во-первых, потому что цветы Евы не помещались в гостиной, а во-вторых, надоело быть кактусом и лицезреть его колючки на рабочем столе. Люблю жизнь во всех её проявлениях, вспоминая фразу Евы, брошенную с улыбкой, и само хмыляюсь. Но «Ну, чего ты меня зовёшь? открыв дверь, приседая перед щенком, треплю его по пушистой морде. Лизнув мою ладонь, он начинает кружиться, а потом срывается с места, ведёт меня к комнате Евы и Владика, просится внутрь. "Забыли тебя", аккуратно толкаю деревянное полотно. Впускаю Тимку. Как же непривычно его так называть. А он летит прямоком к Владику, заскакивает на кровать и ложится возле его груди. "Пусть лечит". Ищу взглядом Еву, но её подушка пуста. Игорь, доносится из кухни приглушённо. У тебя новый номер? Как под действием магнита притягиваюсь к Еве, останавливаюсь напротив, ловлю её испуганный взгляд. Нас разделяет барная стойка, в которую я упираюсь кулаками. Да? Ведь старый ты занесла в чёрный список? В полной тишине отчётливо слышится грозный, но путанный ответ. Язык у Мюркунова заплетается, а значит, на сознательный, нормальный разговор рассчитывать не стоит. Послать бы урода и заблокировать этот номер тоже. Но решать Еве. А она смотрит на меня глазами затравленной лани. Не дождавшись реакции, выдыхает, на секунду прикрыв глаза, выставляет перед собой руку с трубкой и внезапно включает громкую связь. Опускает телефон на стойке между нами, ровно посередине, чтобы я всё слышал. Напоминает мой жест в кабинете, когда позвонил Воскресенский. С моей стороны это был знак доверия. Со стороны Евы даже больше, важнее. Она открыта передо мной как никогда. Что ты хочешь? Всегда ласковый тонкий голос сейчас отдаёт сталью. Ощущение, будто моё присутствие придало хрупкой фее сил. Ты пропустила повторный анализ ДНК. Не привезла этого, морщусь, сжимая ладони в кулаки до белых костяшек, которыми бы с удовольствием превратил морду Мюркунова в фарш, несмотря на то, что я привык решать проблемы иначе. В его случае особый подход. Готов для начала разбить телефон, но маленькая ладошка накрывает мою руку, оставою мгновенно. У этого есть имя, строго чеканит Ева. защищая своего сына моего нет нашего так будет правильнее всего Владик болеет мы перенесли время Как болезнь может повлиять на результат мямлит пьяное существо Болезнь может повлиять на ребёнка Тон становится уничтожающим а пальчики на моей руке наоборот нижнее успокаивающе ведут вверх по предплечью Я не потащу сына в таком состоянии в клинику Хочешь скрыть что-то? Ты просто лживая! Из динамика летят ругательства. Подстроить результат? Учти, я тоже там буду и прослежу! Чтобы Поднимаю телефон, переключив его на обычную связь и прижимаю трубку к уху. Урод. Я тоже буду там и прослежу за тобой, Игорь. Не сомневайся, говорю так ровно, что сам удивляюсь собственной выдержке. Впрочем, в этом заслуга Евы, которая обходит стойку и оказывается рядом со мной. Чемур? Викторович Миркунов меняет стельбисяды. А вы почему отвечаете с её телефона ночью? соображает заторможенно. Мог бы поспорить, что слышу, как скрипят остатки его мозгов. Моя жена у тебя что ли? резко переходит на ты. Ревность пробивается. Раньше надо было думать, кого теряет Без пары подписей бывшая выплёвывает зло и отчаянно надеясь, что его не передумает, и пока они не будут поставлены в нужных местах, считает, что я представляю её интересы вместо адвоката. Впредь звони на мой номер, его не беспокой. Отдать ей время на проведение теста тебя уведомит воскресенский. Замечаю, как глаза Феи округляются от шока, и притягиваю её к себе, обнимая за талию. Обезоруживаю скромную девушку, заставляю её напрячься и упереться в мой торс руками. Как такую вообще можно было заподозрить в измене? Тут не знаешь, как подступиться, чтобы по лицу от неё не получить. За невинный поцелуй горшком нагреет и не поморщится. Что? Кто? Какого? То ли кашляет, то ли лает Миркунов. Такого, Игорь, такого! Ухмыляюсь, глядя на растерянную её. Просрал ты свою жену. Теперь уже точно. Грубо, импульсивно, но правда. Отключаюсь. Плевать. Маховик запущен. Воскресенский на нашей стороне. Еву и сына я у Миркуновых заберу. А бизнес? Зря-то так. Миркунов теперь тебе в бизнесе подлость какую-нибудь подстроит. Словно подслушав мои мысли, выдаёт Ева. Строго так будто отчитывает. Только «Начало дело налаживаться. И ещё Грант...» «Разберёмся!» — хмуро свожу брови. «А Грант от тебя зависит. Я ни при чём. Подначиваю её, потому что верю». «Я готовлюсь?» — отзывается незамедлительно. Но следом опускает голову. «Извини, что тебе приходится решать мои проблемы. Надеюсь, всё скоро закончится, и, наверное, мы переедем, чтобы не мешать тебе». Небрежно брошенная фраза делает мне больно. Я будто прямо сейчас умчусь на полной скорости по мокрой трассе, и вот-вот из-за поворота вылетит грузовик. Если опять не справлюсь с управлением, он снесёт нас на хрен, и я потеряю всё. Шанс на вторую жизнь. Наши проблемы. И я надеюсь, что у нас всё только начинается. Прокрутив руль, не останавливаюсь. Может, зря я так резко? Не хотел же давить и спешить. Сам ведь только недавно вернулся в этот мир, но приходится действовать быстро. Там один род пьяный. Телефон Еви обрывает. У неё свой призрак прошлого, вполне осязаемый. Тимур, я не совсем тебя понимаю, чуть слышно произносит она, но не отстраняется и глаз с меня не сводит. Растерянная, насторожённая, нежная и такая беззащитная. Всё просто. Я оставляю вас с Владиком себе, Ева, выпаливаю на одном выдохе. Здесь, в этом доме, рядом со мной навсегда. С первого дня я принял это решение, но оттаргал его потому что слабак, признаюсь честно. Ты тоже пьян, да? Ха Нервно смехается. Наоборот. Чувствую себя так, будто наконец протрезвел, слегка улыбаюсь. Ох, Тимур. Мы с тобой оба потеряны сейчас. характеризует моё состояние, и как нельзя лучше. И можем наделать глупостей, правильные и честные. В этом всеева. Готова жертвовать собой лишь бы не нарушить норм морали и постоянно думает о чувствах других. Никогда таких принципиальных не встречал. Ева, ты ведь должна чувствовать, что всё по-настоящему. Перехватываю её ладонь, направляю в сторону своей груди, прижимаю между рёбер, там, где бьётся запущенное ей сердце. Мне нужен лишь твой ответ, и только положительный. Иду в банк. Что ж, с возвращением, Тимур. Теперь бы собрать свою семью в единое